Глава 2. Спешите делить добро. К концу 1988 года, когда Березовский только решал переквалифицироваться из-за влабов бизнесмены, большинство других будущих олигархов уже делали первые, пусть и неуверенные шаги, на непаханной ниве коммерции. Бывший театральный режиссер Владимир Гусинский два года как руководил уже кооперативом «Металл», лудящим широкий ассортимент металлических изделий. От ручных браслетов до гаражей. Инженер-конструктор Михаил Фридман учредил кооператив «Курьер», специализировавшись на мытье окон. Ранее судимый за хищение социалистической собственности товаровед Александр Смоленский успел создать кооператив «Москва-3». И даже не доучившийся студент Роман Абрамович на пропалую спекулировал уже зубной пастой и конфетами. которые в изобилии привозил из столицы в родную Ухту. Надо было торопиться, пока самые вкусные куски не расхватали другие. Спешите делить добро, примерно так учил блаженной памяти доктор Гаас. Не в пример своим будущим коллегам Березовский вовсе не собирался учреждать кооперативы, лудить замки и драить до блеска московские окна. Его доктрина бизнеса коренным образом отличалась от прочих. Зачем нужно что-то создавать, выстраивать, если можно забрать то, что уже существует? Позднее он сформулирует эту мусуль еще более четко. Именно Березовскому приписывается фраза. Надо приватизировать не завод, а его директора. В этом смысле что-то более подходящее, нежели совместный бизнес с автовазом, трудно было себе вообразить. К концу 80-х ВАЗ... Бывшая ударная комсомольская стройка по праву считался крупнейшим предприятием отечественного автопрома. В год завод выпускал свыше 700 тысяч машин под марками «Лада» и «Жигули». При этом вся продукция его, от хрестоматийной копейки до новомодной девятки, становилась дефицитом еще до того, как машины сходили с главного конвейера. среднестатистический советский человек должен был простоять в очереди пяток лет. дабы заполучить заветный клочок бумаги, открытку, позволяющую пересечь порог автомагазина. По счастливой случайности, аккурат в начале 1988 -го года, ключевой для Березовского момент, его старый знакомец Александр Зибарев получает повышение по службе. Из начальников заводского управления обеспечения и распределения запчастей он пересаживается в кресло заместителя директора автоваза. отвечающего за самый лакомый участок – техобслуживания Эта кадровая рокировка имела судьбоносное значение. И именно Зибарев и стал для Березовского той золотой рыбкой, волшебным образом переменившей всю его жизнь. В немог... немногочисленных публикациях и исследованиях, посвященных дореформенной жизни Бориса Абрамовича, фигуре Зибарева неизменно уделяется повышенное внимание. Самая распространенная версия – предприимчивый Березовский написал тщеславному автозаводцу диссертацию и за это был обласкан без меры, получив доступ к благоставленному дефициту. Нечто подобное, кстати, мне доводилось слышать от многих. Ветеран автоваза Александр Долганов, к примеру, утверждает, Березовский чуть ли не с порога пообещал сделать Зибареву кандидатскую диссертацию. И сделал, не лично, конечно. За него тоже писали другие. В обмен опять-таки на запчасти. Да и сам Березовский в беседе с шефом Московского бюро «Вашингтон-Пост» Дэвидом Хоффманом прямо заявлял, что принимал самое активное участие в работе над этой диссертацией. За все годы Александр Зибарев ни словом, ни полусловом не попытался опровергнуть это зацементировавшееся уже убеждение. По природной своей осторожности он упорно избегает контактов с журналистами. Однако для автора этих строк было сделано завидное исключение. С крестным отцом Березовского мы встретились в бывшей его вотчине, в вазовской гостинице «Юбилейная», где я остановился, приехав по депутатским делам в Тольятти. Разумеется, многого он не договаривает, стараясь выставить себя в выгодном свете. Не очень мне, например, верится в зибаревские заверения, будто от Березовского не перепало ему ни копейки. После логоваза я обливался весь, дал себе слово никогда больше не заниматься бизнесом, живу теперь на вазовскую стипендию. И все же ценность этих свидетельств трудно недооценить. Слово Александру Зибореву. В кавычках. С Борисом мы познакомились в 1986 году. Действительно на почве моей диссертации. Она была посвящена автоматизированным системам управления и базировалась на работе ВАЗа. Я собирался защищаться в МАДИ. Но мой помощник, Александр Клевлин, сказал, что у него есть знакомые ребята, которые работают как раз в профильном институте по ВАЗовской тематике. Так в моей жизни появился Березовский. Я попросил его быть оппонентом при защите. Диссертация была уже готова. Он согласился, но потом, в самый ответственный момент, уехал. Борис тогда был нищим. Ездил на ржавой битой шестерке красного цвета и имел, по его же признанию, 20 тысяч рублей долга. Потом уже в лаговазе я помог ему купить рыжую девятку. Больше всего в жизни он хотел разбогатеть. Позже, сойдясь поближе, каждый день я слышал, что его мечта заработать 100 миллионов долларов. Но при этом большая умница, светлая голова. Решение принимал мгновенно и сразу в десятку. Поэтому, когда он предложил мне сделать совместное предприятие, я, помыслив недолго, согласился. Поначалу ни о каком дилерстве не шло и речи. Совместное предприятие это должно было стать центром технологических и инвестиционных инициатив. Разрабатывать для завода концепции и идеи, основанные на материалах Академии наук. Идея исключительно благородная. Другое дело, что закончилась она ничем. кавычки У американцев есть такая поговорка. Хвост виляет собакой. В русском варианте звучит она несколько иначе. С ног на голову. Благовидный предлог, придуманный Березовским под создание логоваза, это как раз тот самый случай виляния собакой посредством хвоста. Телега оказалась впереди лошади. Через несколько лет подобные фокусы станут в России явлением типичным и даже обыденным. Национальный фонд спорта, разговор о нем нам еще предстоит, создавался, например, исключительно для развития и поддержки физической культуры. Ради этой святой цели Ельцин разрешил НФС ввозить в страну сигареты и алкоголь без уплаты таможенных пошлин. Заработанные деньги должны были поступать на нужды спорта, но в итоге спортсмены продолжали ниществовать. А превратился в могущественную бизнес-империю, владеющую банками, лотереями, гостиницами, рынками, страховыми компаниями и даже фабриками по огранке алмазов. 95% всей выпитой в России импортной водки и выкуренных импортных сигарет были завезены через через НФС. Чистая прибыль составила около 2 миллиардов долларов. Но ради чего создавался он, забылось мгновенно. Спорт получал только крохи с барского стола. То же самое происходило и с бесчисленными обществами слепых, глухих, увечных, союзами ветеранов Афганистана. Благодействованные налоговыми льготами эти богоугодные организации ворочали миллионами, которые до самих инвалидов и фронтовиков попросту не доходили. Не могу утверждать, понимали ли изначально руководители АвтоВАЗа истинные цели Березовского. Сами они, естественно, отрицают это наотрез. Владимир Каданников, только-только в духе перестроечных веяний, избранный тогда трудовым коллективом на пост гендиректора «АвтоВАЗа», вспоминал позднее. В кавычках. «Зибарев привел ко мне Бориса, с которым был давно знаком. Час они мне говорили какую-то ерунду о создании какого-то совместного предприятия. Сначала я просто не понимал, о чем идет речь». Потом спросил, сколько им надо денег. В качестве уставного капитала они назвали 50 тысяч рублей. Что ж говорю, вы мне час голову морочили, сказали бы сразу, сколько надо и шли бы отсюда. Закрыты кавычки. Сам Зибарев этот разговор описывает еще более смачно. Дескать, когда он заявился генеральному, тот поразмыслив бросил в сердцах. Да отдай ты ему эти 50 тысяч и пошел он нахер. И все равно некоторое время Каданников еще продолжал сопротивляться, не понимая собственного счастья. Окончательно он сломался лишь когда ему принесли письмо академика Шаталина на бланке члена президентского совета. Это академическое хозяйство по каким-то своим каналам, скорее всего через Петра Авина, который до сих пор называет академика главным своим учителем, пробивал Березовския. Предложение, сделано Березовским, в АЗовской верхушке, подкупало своей циничной простотой. Заводская система сбыта разваливалась на глазах. Кроме того, ВАЗ не мог продавать собственную продукцию по коммерческим ценам, только по утвержденному государством прейскуранту. Березовский же брался наладить альтернативную дилерскую сеть, лишенную всяческих советских предрассудков. То есть завод должен был отдавать ему машины по госрасценкам, А он уже реализовывал бы их на свободном рынке. При этом подавалось все исключительно в розовом цвете. Прибыль, мол, пойдет на разработку технологических и инвестиционных инициатив, в кавычках. И чем больше заработаем, тем удачнее выйдут инициативы, в кавычках. Вначале мы действительно надеялись сделать что-то новое, свидетельствует один из отцов-основателей Логоваза, Михаил Денисов. Все хотели зарабатывать честно. своими мозгами, потому что ничего другого и представить себе не могли. Никто и подумать не смел, что деньги так легко можно будет уводить у государства. Новая компания была учреждена в апреле 1989 года. Она получила название «Логоваз» и стала 69-м по счету совместным предприятием «АвтоВАЗа». Ее костяк составили поначалу три человека – Березовский, упоминавшийся уже друг его юности физик Михаил Денисов, а также денисовский сосед и приятель Сама Джабоев, между прочим, секретарь парткома ГИТИСа. 50% акций по предложению Каданникова и Зибарева было отдано итальянской фирме Logosystem, испокон века занимавшись автоматизацией ВАЗа. Кстати, отсюда пошло и название новой компании. 45% совместного предприятия владел завод в разных своих проявлениях. Оставшиеся 5% отошли Институту проблем управления, под маркой которого выступал Борис Абрамович. Он даже сумел затащить на учредительное собрание престарелого директора ИПУ академика Трапезникова, хотя тот еле уже ходил. Светили минуло к тому времени 84 года. Председателем совета директоров логоваза был избран все тот же Александр Зибарев. Одной из ключевых фигур СП стала дочка замдиректора автоваза по экономике Петра Кацуры. Это вопрос к тому, что никому ничего не копейки. Сам Березовский удовлетворился для начала постом гендиректора, хотя планы уже тогда были у него наполеоновские. Как-то у нас возник разговор, свидетельствует Петр авен непосредственно наблюдавший процесс возникновения логоваза, кто и сколько планирует заработать. И Борис на полном серьезе мне заявил, «Пока я не получу миллиард долларов, я не успокоюсь». Это звучало как абсолютная фантастика. Миллиард. А на дворе еще махровая советская власть. Хождение валюты запрещено. Бизнес только-только начинает выходить из подполья. И все же Александр Зиборев сегодня продолжает настаивать, что в первую очередь создавался Логоваз как научно-технический центр для нужд автозавода. Торговля машинами была исключительно способом его финансирования. Даже называлась структура поначалу соответствующая – Центр технологических и организационных инициатив. Звучит это довольно странно, ибо, как сам он признает, ни единой научной практической идеи Березовский и его партнеры так и не выдвинули. Он постоянно обещал, подождите, дайте только на ноги встать, но закончилось все пшиком. Из Академии наук прислали даже письмо, что никаких материалов предоставить они нам не могут, не исключая, что это было делом рук самого Бориса. В итоге, так и не став научно-техническим центром, логоваз превратился в обычную посредническую структуру. «Ни одной идеи автовазу мы не предложили», подтверждает Михаил Денисов. Работавший тогда первым заместителем гендиректора Логоваза. В принципе, ничего нового Березовский не изобрел. Чем-то похожим он промышлял, работая еще в институте. По знакомству скупал из-под прилавка дефицитный товар, а потом перепродавал втридорога. Какая в сущности разница, чем спекулировать? Постельным бельем или автомашинами? Разве только в масштабах? Когда-то, правда, за подобные махинации Березовского чуть не отправили под суд. Но десяти суток, проведенных в камере КПЗ, вполне хватило ему, чтобы никогда больше не повторять прежних ошибок. Если раньше все его связи ограничивались уровнем товароведов и продавцов, а дружба с завсекцией являлась и все пределом мечтаний, то отныне Борис Абрамович выходит на недостижимую прежде головокружительную высоту. Его партнерами становятся первые лица флагмана автопрома. Честно говоря, мне тяжело поверить, что люди эти, и Каданников, и Зибарев, не видели, что происходит у них под носом. В конце концов, в любой момент они могли разорвать с Лаговазом все отношения, остановив ему отгрузку машин. Этого, однако, не делалось. Почему Зибарев растолковать мне так и не сумел, сославшись на всеобщий аврал и хаос? Единственным здравым объяснением такой логичности может быть лишь одно. Заводская верхушка самым пошлым образом была взята в долю. Итак, вот она, модель Березовского воочию. Деньги, продукция, связи, все чужое, вазовское. Даже разместился логоваз в здании московского представительства автозавода, в бывшем особняке поэта и гусара Дениса Давыдова в Сеченском переулке на Причистенке. Он лишь перекладывает товар из одного кармана в другой, не забывая чипывать себе куски пожирнее. Впоследствии Борис Абрамович на полном серьезе примется утверждать, будто Лаговас сформировал огромную часть российской экономики и сделал так, что граждане России покупали автомобили, а не получали их по распределению от власти. А вот еще один образчик его заклинаний. Вопреки глубоко распространенному мнению, что Березовский первые деньги заработал торговлей, поддержанными автомобилями, поясняю. что первые миллионы рублей я заработал на торговле программным обеспечением, которое разработал сам со своими коллегами. Закрыты кавычки. И не то, чтобы он врал, вовсе нет. Скорее Борис Абрамович по обыкновению кое-что просто не договаривает, опуская скользкие и невыгодные для себя моменты. Первые серьезные деньги Логоваз действительно заработал вовсе не путем автомобильных спекуляций. но отнюдь и не на торговле программным обеспечением. Поначалу продавал Борис Абрамович исключительно воздух, облапошивая доверчивых красных директоров. После создания Лаговаз остро нуждался в деньгах. Несмотря на все посулы гендиректора Каданникова, обещанных 50 тысяч рублей СП так и не увидела Гениальное начинание загибалось на корню. Без оборотных средств рассчитывать на какую-то перспективу было совершенным безумием. Положение становилось критическим. Время работало против Березовского. Слишком много охочих до дефицита конкурентов кружилось тервятниками окрест Тольятти. Спасение пришло в виде старого знакомого Березовского по Академии наук Виктора Гафта. Еще раньше, трудясь в каком-то НИИ, Гафт написал объемную разработку. Оценка технического уровня промышленной продукции. Суть ее заключалась в введении неких параметров, по которым можно было оценивать любую промышленную продукцию. «Само по себе это было чистой профанацией», – констатирует сама Джабоев. «Заводам предписывалось жить уже по-капиталистически, но оценивать их работу предлагалось по-социалистически. Никому это на хрен не было нужно». Тем не менее, предприимчивому Березовскому удалось невозможное. Через своего покровителя, директора ИПУ Академика Трапезникова, он пробил постановление Госкомитета по науке и технике СССР о массовом внедрении разработки ГАФТа в советскую промышленность. Трапезников одновременно занимал должность зампреда ГКНТ. А поскольку никто, кроме ГАФТа, не знал, с чем эти параметры собственно едят, все, все внедрение единолично замкнул на себя Лагаваз. Свидетельствует сам Жабоев. В кавычках мы разослали договора на обучение специалистов примерно по пятнадцати тысячам предприятий трое суток безвылазно сидели в офисе подписывая и проштамповая каждый договор рук уже не чувствовали особых иллюзий мы правда не питали союз уже разваливался и это чисто социалистический бред даром никому не требовался но к всеобщему удивлению примерно треть предприятий клюнули на нашу удочку и договора оплатили Магическая аббревиатура ГКНТ СССР по инерции еще работала. В подвале логоваза была оборудована специальная комната для занятий, где ГАФТ с указкой в руках обучал командируемых в Москву специалистов, как им жить надо. Чертил какие-то схемы на доске, показывал диаграммы. Так в один миг мы разбогатели. За каждого специалиста нам платили то ли по 6, то ли по 10 тысяч рублей. Деньги в то время огромные. Закрыты кавычки. Случись эта авантюра годом другим раньше, вряд ли Березовскому удалось бы так легко остаться в стороне. одураченные директора, получившие за казенный счет совершенно бесполезной инструкции и циркуляры, глядишь, и до ЦК сумели бы дойти, призвать аферистов к ответу. Но времена стояли уже не те. Страна рушилась. Никому ни до чего ровным счетом не было дела. Этот успешный опыт по продаже воздуха Борис Абрамович с блеском повторит через несколько лет, когда придумает аферу с народным автомобилем «Авва» и примется собирать средства под строительство будущего завода. Правда, не в пример красным директорам незадачливые акционеры «Авва» так легко с потерей денег не смирятся и долго будут еще слать возмущенные письма во все инстанции, требуя расправы над создателем «народной пирамиды». Успех с гафтовскими параметрами окрылил Березовского, а самое главное, вселил в него уверенность в абсолютной своей безнаказанности. Оказалось, что зарабатывание денег – занятие совсем не столь сложное, как казалось ему когда-то, и тем более совсем не опасное, не так страшен черт, как его малюют Следующую свою серьезную сделку Лаговаз провернул в том же 1989 году и вновь, вопреки посулам Березовского, Связана она была вовсе не с жигулями и уж тем более не с наукой, а как раз наоборот с иномарками. В те благословленные времена, если кто запамятовал, ввозить в союз иномарки на продажу было строжайше запрещено. Даже внешнеторговые организации, серич те, что имели право расплачиваться валютой, не, не могли торговать с заграничными машинами внутри СССР. Но зато они имели право закупать иномарки для собственных нужд. Этим-то юридическим пробелом и воспользовался предприимчивый Березовский. Припосредствии итальянской фирмы Logosystem, той самой, что на 50% владела логовазом, Березовский купил в Италии крупную партию фиатов типа. Кредит под эту операцию, 8,5 миллионов долларов, ему дала одна из вазовских структур, Интер-Волга. Кстати, в разных интервью с присущим ему гигантизмом, Борис Абрамович называет отличные друг от друга размеры этого кредита, вплоть до 20 миллионов. Сделка была оформлена на внешнеторговое объединение Агропромсервис, якобы оно приобретало фиаты для своих целей, но накануне Логова стал ассоциированным членом этого самого Агропромсервиса. Перепродавать машины на сторону Агропромсервису не позволял закон, однако Ничто не запрещало ему переуступить их как бы своей структуре внутри себя самого, логовазу. А поскольку передача фиатов происходила уже на советской территории, логоваз был волен дальше поступать с ними, как заблагорассудится. Удивительное единение двух структур объяснялось просто. В автобиографическом романе Юлия Дубова «Большая пайка» доходчиво рассказывается, как Березовские сотоварищи попросту подкупили руководство Агропромсервиса. Цитирую дословно, в кавычках. Два дня и две ночи они, директора этого и двух его замов, поили, кормили, девок им откуда-то из метрополя возили, подарки дарили, а к вечеру воскресенья те подписали документы. Закрыты кавычки. И по сей день Березовский не без гордости вспоминает ту свою первую комбинацию, в кавычках. Никто никогда не продавал в России на марке. Мы привезли первую партию, 886 фиатов. Взяли кредит, выложились до копейки. Мне говорили, ты сумасшедший, их никто не купит, их по дороге растерзают. И вот приходит замдиректор автоваза. И стоят эти фиаты на стоянке, как летающие тарелки с Марса. Закрытые кавычки. Конечно, насчет рисков и упреков в сумасшествии Борис Абрамович, как всегда, кокетничает. Никакой опасности не имелось здесь по определению. Деньги-то он брал у своих же партнеров. По самым скромным подсчетам, операция-то принесла ее организаторам 4 миллионов чистого дохода. С помощью главы Logo System Джани Чамаронни фиаты были закуплены по минимальной цене от 6300 до 7300 долларов за штуку. В зависимости от объема двигателя. Сбывали их уже по 11-13 тысяч, хотя находились машины не в самом лучшем состоянии. Год с лишним они простояли на открытой стоянке то ли в Швеции, то ли в Финляндии. По западным меркам фиаты считались уже устаревшими, почти рухлядю но в Голодном Союзе они оказались тогда верхом роскоши. Больше половины всей партии, 400 штук, с ходу купила какая-то мутная новосибирская контора под названием «Агротек». Вскоре, правда, выяснилось, что деньги у нее были ворованные, украденные откуда-то из бюджета. Но было уже поздно. Хотя еще лет шесть руководителей «Логоваза» регулярно таскали на допросы. Но и это еще не все. Ибо, как вспоминает заместитель гендиректора «Логоваза» Владимир Темнянский, Взятый под закупку фиатов, кредит Березовский так и не погасил. Заводское руководство требовать долги назад не спешило. И в итоге их попросту списали в убытки. Вот вам и риск. Впрочем, и сама по себе развернутая вскоре торговля «Жигулями» начала приносить отменный доход. машина «Логоваз» брал на заводе в кредит, расплачиваясь лишь после их продажи. Месяца это через три, а то и позже. Естественно, без учета инфляции. То есть ни одной своей копейки Березовский в сделке не вкладывал. Кроме того, коммерческие цены на машины постоянно росли, тогда как казенные расценки государство упорно отпускать не спешило. Если вдуматься, более абсурдные схемы трудно себе вообразить. Вместо того, чтобы повысить цены на свою продукцию и продавать ее лично, АвтоВАЗ отдавал машины какой-то непонятной фирмишке почти по себестоимости, после чего терпеливо ждал месяцами расчета. При этом инфляция росла каждый месяц, и когда деньги приходили, наконец, в Тольятти, они успевали превратиться в труху. При такой рачительности уже через год капитализация логоваза достигла 50 миллионов долларов. Первые деньги я заработал на профессиональных знаниях, которыми обладал, гордо уверяет теперь Березовский. Стараниями автопромовских генералов эта совершеннейшая прокладка превратилась едва ли не в главного автомобильного диллера страны. И чем богаче становился Логоваз и его владельцы, тем хуже шли дела на заводе. Аппетиты Березовского росли с каждым днем. Логоваз первым в Союзе стал официальным диллером Мерседеса. Вслед за этим последовало дилерство General Motors, Volvo, Chrysler, Honda, Deo. Еще до развала СССР в Москве на улице Волгина Логоваз построил автомобильный торгово-сервисный центр. Кстати, он существует и по сей день. Неудивительно, что когда началась передача акций Логоваза от юридических лиц к физическим, самым крупным акционерам оказались три уважаемых человека. Попробуйте угадать, кто именно. Ну, конечно же, Березовский 7,7%, Каданников, 6,7% и Зибарев 6,7%. Остальные участники процесса получили либо мизер, либо вообще ничего. Кстати, это был первый звонок, возвестивший о переменах в сознании Березовского. Правда, услышали его далеко не все. Поначалу компания жила как одна большая семья, повествует Владимир Темнянский, работавший тогда заместителем генерального директора Логоваза. Было ощущение общей команды, даже какого-то братства. Все решения принимались коллегиально. В этом смысле в, фильмах, в фильме «Олигарх» все показано правильно. Но когда пошли серьезные деньги, Боря стал резко меняться. Прежде это был скромный, очень коммуникабельный человек, продолжает Темнянский. Ничего вычурного. Любил баню, застолья, женщин, играл в настольный теннис. Даже после появления логоваза он вел себя удивительно скромно. Помню, к нам на тестирование пригнали пять Мерседесов. Я сразу же забрал один и говорю ему, «Пересядь, что ты ездишь на этой убогой девятке». А он в ответ, «Да не надо, не скромно это». Верхом роскоши казались ему поездки за рубеж. Он сам их себе придумывал. Больше всего ему нравилось, что можно не только свободно кататься по миру, но и получать за это суточное. Но года с девяносто первого он будто переродился. его испортили большие деньги. Боря решил, что держит уже бога за уши. Практически все, с кем Березовский начинал создавать лаговаз, были безжалостно изгнаны им из бизнеса, включая старинных друзей. Да и те, кто остался с ним рядом, тоже, Николай Глушков и Александр Красненкер, в итоге вынуждены были довольствоваться скромной участью подмастерьев. Властолюбие Березовского – Исподваль, живущая в нем все эти годы, мгновенно вырвалась наружу, едва дорвался он до денег, а вслед затем и до власти. Не раз цитировавшийся уже Михаил Денисов, товарищ его юности и один из создателей Логоваза, условно делит жизнь Березовского на два этапа – до бизнеса и после. Борис образца 1986 и, допустим, 96 -го года – это два совершенно разных человека. Все перемены в его поведении были связаны только с деньгами. Раньше он всегда пытался действовать через кого-то, собирал людей, добивался чьей-то помощи. Теперь же Борис увидел, что самостоятельно способен, способен на многое. Эта самоуверенность приобрела у него характер гипертрофированности, и он начал считать себя чуть ли не гением, которому все по плечу. Даже с генералами автоваза Каданниковым Зибаревым, Борис Абрамович в итоге испортил всяческие отношения, хотя именно этим людям был обязан своим вознесением. Я упоминал уже о том, что цинизм и холодный расчет были неизменными спутниками нашего героя. Люди интересовали его лишь до той поры, пока могли принести какую-то выгоду. У Березовского, как и у английской королевы, никогда не было постоянных друзей и врагов, лишь постоянные интересы. Он никому не доверял, размышляет вслух его крестный отец Александр Зибарев. Его улыбчивость, доброжелательность исключительно маска. Юлий Дубов в одном из интервью правильно сказал, «Для Березовского человек ничего не значит. После покушения на него я был допрошен следователями генпрокуратуры. Мне показалось, что их вопросы были целенаправленными. Как, мол, объясняется, что сразу после вашего ухода из Лаговаза случился взрыв? Тогда же мне передали слова Березовского. Зибарев очень опасный человек. Он управляет такой союзной мафией, от него можно ожидать чего угодно. В награду за все, что я для него сделал, меня попросту ссадили с поезда. Как только я перестал быть ему нужен. Борис мгновенно пошел к Аданникову и уговорил меня уйти с должности председателя совета директоров логоваза Между прочим, подозрения Зибарева не лишены оснований. В письме, адресованном директору ФСБ, Борис Абрамович прямо назвал своего недавнего благодетеля главным организатором теракта. Цитата из документа. В кавычках. «Покушение на меня заказал Зибарев Александр Григорьевич». Мотивом покушения является конкуренция, которую я якобы создал на автомобильном рынке. Закрытые кавычки. От одного из бывших приятелей компаньонов Березовского услышал я крайне поучительную историю. По причинам, которые вы сейчас поймете, рассказчик попросил сохранить свое инкогнито. В конце 1980-х, когда они только начинали заниматься с Березовским бизнесом, у человека этого случилась жизненная трагедия. Скончался при родах первый долгожданный ребенок. И вот, сижу я дома, совершенно убитый, никого не хочу видеть, весь свет не мил Вдруг заявляется Боря и прямо с порога. Давай обсуждать какие-то коммерческие вопросы. Уйди, прошу я, мне сейчас не до чего. А он с таким неподдельным искренним изумлением смотрит на меня и в ответ. Ты что? Он ведь уже умер. Умер, чего дергаться? Ты все равно ничего не сможешь теперь изменить. Комментарий, полагаю, излишне. Мне кажется, он никогда никого не любил, кроме себя самого, уверен его старинный знакомец пётр Авен. Единственное исключение – его дочка Катя, которая очень была на него похожа. Он видел в ней свое продолжение. И, конечно, мама, но это скорее явление ритуальное. Березовский человек органически не способен рефлексировать. Прошлого для него не существовало. Он вычеркивал его из памяти мгновенно, как только в нем отпадала надобность. Поэтому Борис никогда не терзался переживаниями, мучениями, был человек и нет. Коли уж речь зашла об Авене, не лишнее будет подробнее остановиться на этой примечательной фигуре, которой Березовский во многом обязан своим восхождением в столичную властную элиту. Как вы помните, наверное, из предыдущей главы Авен познакомился с Березовским в конце 70-х. Борис Абрамович сходу взялся опекать юношу из хорошей семьи, благо папа его был членом-корреспондентом Академии наук и заведовал лабораторией в Институте проблем управления, то есть был человеком сугубо полезным. Авен-младший благополучно окончил экономический факультет МГУ. Восемь лет оттрубил в НИИ. системных исследований Академии наук СССР. Затем уехал работать по контракту в Вену. Отношения со своим старшим товарищем он никогда не прерывал. Это и сослужило Березовскому немалую службу. Осенью 91 -го года об Авене вспомнили. Его друг детства, впоследствии сослуживец по ВНИИ, похожий на обожравшегося печеньем мальчика мальчиша-плохиша Егор Гайдар, стал тогда вице-премьером российского правительства. Это было лихое, смутное время, когда любой полуграмотный неудачник, очень средний научный сотрудник мог в одночасье проснуться министром. Главное наглости и опломба побольше. Ставший полноправным хозяином страны Борис Николаевич Ельцин, в экономике разбирался не больше, чем в высшей математике. Когда привели к нему знакомиться в баню, вчерашнего зав. отделом газеты «Правда» Гайдара, он ровным счетом ничего не понял из того, что тот ему нарассказывал. И даже вынужден был потом, для снятия стресса, осушить залпом фужер коньяка. Как и все малограмотные люди, Ельцин очень боялся быть заподозренным в невежестве. Посему он мгновенно поручил Гайдару, покорившего его своей бойкой самоуверенностью и обилием макроэкономических терминов, формировать новое правительство. И понеслось. Сколоченное Гайдаром из таких же, как он, молодых, амбициозных мальчиков правительства реформ, воспринимало Россию исключительно в качестве гигантского опытного полигона. Полным ходом хлынули туда бывшие зав. лабы и младшие научные сотрудники, которые даже бюджет на будущий год не сумели сверстать. Случай беспрецедентный. Одним из таких экспериментаторов оказался и Петр Авен. Интеллигентный парень, знаток русской литературы и поэзии. цитирую исчерпывающий перечень его достоинств по мемуарам Гайдара. «Интеллигентного парня, в кавычках, 36 лет от роду, который ничем, кроме своего письменного стола, не заведовал» еще одна гайдаровская цитата, с ходу определили министром внешней экономики. Прямо как в кинотрилогии про юность Максима. Продержался он, правда, недолго. Уже через год под давлением Верховного Совета АВНа пришлось убирать». Но и этого времени Березовскому вполне хватило, чтобы наладить основательные связи в верхах. Авен, в частности, познакомил его с Валентином Юмашевым, а также с Егором Гайдаром. Если первое знакомство открыло перед Березовским двери в президентскую семью, о чем разговор пойдет ниже, то второе никаких особых последствий для Бориса Абрамовича не имело. За исключением разве что удостоверения советника первого вице-премьера правительства, которым теперь мог щеголять Березовский. И членство в правительственном совете по промышленной политике. Ну и, конечно, помощи при создании легендарной пирамиды Авва. Пока я был министром, рассказывает мне Авен, Боря таскался за мной во все поездки, носил мои чемоданы, ежедневно бывал у меня дома. Был случай, когда мы заночевали в одном месте, легли поздно, крепко поддав. Пол восьмого я стою на работу, а Березовский, уже одетый, хоть и с мятым лицом, мчится провожать меня к машине, под дождем заботливо держа над моей головой зонтик. Но едва меня сняли, он мгновенно исчез. Он вообще кинул всех, кто начинал с ним работать. Если верить Авену, никаких коммерческих дел с Березовским он тогда не имел. Возможно, это и так, хотя логика подсказывает мне, что отношения их явно не ограничивались совместными вояжами и прогулками под дождем. Известен факт, когда Борис Абрамович убедил Авена назначить руководителем внешнеэкономического объединения Prod-in-Torque, занималось оно закупками за рубежом продовольствия, своего человека. За это были обещаны несметные барыши, которые где тот в скорости заработает. Но окончилось все это на редкость печально. Ставленник Березовского самым пошлым образом принялся вымогать взятки у начальников своих же за грант представительств Дело это всплыло, и дабы замять скандал, незадачливого руководителя пришлось убирать. Кроме того, Лаговаз вошел в перечень экспортеров стратегических значимых сырьевых товаров. В их числе были нефтепродукты, цветные и редкоземельные металлы. природный и углеводородный газ и прочее и прочее. А еще министр Авен добился удвоения пошлин на ввоз иномарок в Россию. Если и сделан э, он это исключительно из патриотических целей, выгоду из этого извлек опять-таки Березовский. А объем продаж луговаза мгновенно возрос. За это, и не только за это, как рассказывают знающие люди, Авену были обещаны некие преференции. Чуть ли не доля в Лаговазе. Однако в конце 92-го года, когда подошло время платить по счетам, Борис Абрамович лишь развел руками. К тому моменту Авен перестал быть уже министром и считаться с ним смысла более не имело. Единственное, чем отплатил своему покровителю Березовский за все труды, взял консультантом к себе в и предоставил на полгода белый Мерседес с водителем. На большая размаха его не хватило. Примерно та же коллизия приключилась и с другим, весьма влиятельным человеком, который немало сделал для становления империи Березовского. Секретарем Союза театральных деятелей, известным драматургом Михаилом Шатровым. В конце 80-х имя драматурга Шатрова гремело по всей стране. Его пьесы на революционную тематику с неизменным успехом шли в лучших театрах страны. поражая неускушенного еще зрителя новизной трактовок исторических образов. Впервые за всю историю советской драматургии Шатров показывал вождей революции Ленина, Дзержинского, Свердлова без слащавого лакового румянца. Главным же антигероем его пьес неизменно представлял Сталин. Это такая смесь Яго и Кабанихи в одном флаконе. Новому руководству СССР такая интерпретация очень нравилась. ибо давала простые ответы на сложные вопросы. Шатрова привечал главный идеолог Кремля Александр Яковлев. Благоволил сам Горбачев. В числе его главных покровителей значился помощник генсека Анатолий Черняев. Если Горький был «буревестником» в кавычках революции, то Шатров – «буревестником» Перестройки. Шатрова почти официально именовали ее прорабом, имеется в виду Перестройки. включали во всевозможные комиссии, а под конец избрали даже секретарем Союза театральных деятелей СССР. Тогда-то и познакомился он с Березовским, которого привели к Шатрову секретарь СТД Валерий Шадрин и искусствовед Александр Рубинштейн. Почему-то никто из исследователей Бориса Абрамовича не задался до сих пор очевидным, кажется, вопросом, как вышло, что еще в социалистическую эпоху Мало кому известный коммерсант, не имея «мохнатой руки», в кавычках в считанное время открыл сеть дилерских центров, построил первый в Москве частный автосалон. Волшебных чар автоваза для этого явно не хватало. Влияние завода не распространялось далеко за пределы Куйбышевской области. Да и одними деньгами объяснить сей феномен невозможно. В советской стране главную роль играли связи, а вовсе не деньги. Между тем, у этого немого вопроса есть вполне осязаемый ответ – Михаил Шатров. Именно его влияние и протекция помогли Березовскому на начальных порах раскрутить лаговаз. Это потом уже подоспели Авен с Гайдаром. В первые же минуты знакомства с Шатровым Борис Абрамович мгновенно смекнул, сколь полезным может оказаться ему маститый драматург. выражая современным лексиконом, Шатров стал для Березовского своеобразной крышей, Секретарь СТД регулярно ходил к своим высокопоставленным поклонникам, лоббируя интересы логоваза. Из альтруистических побуждений или за определенную мзду история умалчивает. Шатров бывал у нас в офисе чуть ли не через день, вспоминает бывший заместитель генерального директора логоваза Владимир Темнянский. Кажется, получал даже какие-то деньги. Проблемы ваза были для Шатрова совсем не чужими. Когда-то, в 1972 году, он написал о заводе целую пьесу в модном тогда стиле производственной драмы. Называлась она «Погода на завтрак» и была поставлена Галиной Волчек в «Современнике». Причем премьера ее состоялась на подмостках заводского ДК в Тольятти. За это, как утверждает известный актер Станислав Садальский, творческий коллектив был облагодетельствован новенькими копейками по отпускной цене. Так что ничего нового в жизнь советской творческой интеллигенции Березовский не привнес. Впрочем, не одно только это привлекало в Березовском шатрова К моменту их знакомства драматург активно носился с идеей строительства в Москве некого международного театрального центра. По расчетам Шатрова, человека, надо сказать, отличавшегося патологической скоредностью, этот проект должен быть в прямом смысле слова озолотить его создателей. По сути, речь шла о создании первого в Советском Союзе многофункционального коммерческого развлекательного центра. Театральная часть составляла в нем лишь малую толику. Для Станиславского театр начинался с вешалки, для Шатрова – с магазинов и ресторанов. Эта идея пришлась Березовскому по душе. Она была выгодной со всех точек зрения и коммерчески, и политически. В итоге было решено, что Шатров возьмет на себя представительские, лоббистские функции, а Логовас займется организационно-финансовыми вопросами. Поначалу проект продвигался очень успешно. Энергичный Шатров сумел перетянуть на свою сторону председателя СТД Кирилла Лаврова, главных режиссеров ряда столичных театров. Варианты предлагали самые разные. Строится на базе Ефремовского МХАТа, театра Ермоловой, а то есть вовсе начинать с нуля. Громкие имена театральных знаменитостей открывали перед Березовским любые двери. Но потом тандем Шатрова-Березовского неожиданно дал трещину. В лучших традициях драматургии виной всему стала женщина. Типичная Шершеляфам. К тому времени Березовский прожил со своей женой Ниной больше двух десятков лет, произведя на свет дочерей Катю и Лизу. Возможно, в студенческие годы Нина Березовска и слыла привлекательной. Но к концу 80-х она являла собой типичный образ среднестатистической советской домохозяйки, замученной стояниями у плиты и штурмом очередей. Если бы потребовалось охарактеризовать Нину одним словом, то это слово «угрюмое», вспоминает один из тогдашних знакомых Читы Березовских. Она редко улыбалась, сторонилась шумных компаний, Бывало, придешь к ним в гости, Нина всегда мрачная, накрывает на стол, а на лице не мой вопрос, когда же вы уберетесь. Ей ничего не стоило начать пилить при людях мужа, упрекать вне внимания к семейным проблемам. Было очень заметно, что Бориса это тяготило. Вряд ли подобная картина соответствовала представлениям Березовского о женском идеале. Но в условиях социалистической действительности с ее парткомовским ауттадафе И разносами за аморалку ни о чем другом он и думать не смел. Да и дочкам, особенно младшей, любимой, требовался отец. Для научного работника эпохи развитого социализма Нина оказалась вполне подходящей парой. Надежная, преданная, домовитая. А вот амбициозному бизнесмену нужно было совсем иное. Галина Бешарова. Так звали его новую симпатию. обладала как минимум тремя преимуществами перед законной женой. Она была сравнительно молода, на 12 лет моложе Березовского. Хороша собой и совершенно не избалована. Ее папа, Абдулхай, служил сантехником в ЖЭКе, а брат мясником в гастрономе. Сама Галина трудилась в Институте машиностроения имени Благонравова на скромной ставке инженера лаборатории газовой смазки. Занималась организацией институтских выставок и имела за спиной неудачный опыт замужества. Очень привлекательная, красивая женщина, описывает Галину, ее сослуживица по институту Людмила Тихонова. И вдобавок скромница. Познакомился с ней Борис Абрамович на какой-то вечеринке. Это была едва ли не первая дама, бескорыстно ответившая ему взаимностью. Более того, Галина заглядывала своему ухажеру в рот, с придыханием выслушивала все его рассказы. По сравнению с папой-сантехником и многочисленными татарскими родственниками, служившими носильщиками на вокзале, это был их наследний промысел, Березовский казался ей чуть ли не сверхчеловеком. Ничего, что Роман их являлся мезальянсом, а потому изначально был обречен. Зато, быть может, впервые в жизни Борис Абрамович почувствовал себя настоящим мужчиной, повелителем, покорителем. Это дорогого стоило. В одном из своих интервью Березовский как-то обронил. Сравнительно недавно я узнал, что в русском языке не было слова «любить». Его заменяли словом «жалеть». Не знаю, может то, что я сейчас скажу, покажется неприятным или обидным кому-то из моих близких и любимых женщин. Но я всегда их всех жалел. Если оставить в стороне обычное его кокетство, звучит, по-моему, очень точно. Галина подарила Березовскому возможность жалеть ее, сиречь ощутить свое превосходство и силу. О чем-то подобном он мечтал всегда. Вообще, все, без исключения романы нашего героя, именно романы, а не банальные интрижки, ознаменовывали собой некую этапную, переломную веху в его жизни. Он менял жон как машины, в строгом соответствии с принципом по доходам и расходы Если принять за основу столь мило его сердцу модельный ряд автоваза, то Нина это не что иное, как копейка. Непритязательно, экономично скромна. Когда-то она была первой, а потому особенно желанной. Но давно уже не сверкает на солнце кузов, барахлит мотор, постукивает кардан. То, что умиляла прежде, казалось поначалу верхом росхоши и комфорта, вызывает теперь лишь изжогу и раздражение. Из воплощенной мечты превратилась она в обычную старую рухлядь, которую и держать опротивила, и выбрасывать жалко. Галина уже автомобиль следующего поколения, ну скажем, пятерка. Она новее, свежее, современней. Всякий, кто пересаживался с копейки на пятерку, начинает чувствовать себя совершенно другим человеком. Если у тебя есть пятерка, значит, ты чего-то в жизни достиг. Потом, правда, с конвейера сойдет девятка, и пятерка совершенно потеряется на ее фоне. Девятка – это символ прогресса и скорости. Если прищурить глаза, ее вполне можно принять за болид Формулы-1. Но это будет после. Однако, пересев на пятерку, Березовский не спешил расставаться с копейкой. Почти девять лет он умудрялся жить на две семьи кряду Ему так было намного проще. Борис Абрамович никогда не любил семейных сцен и женских слез. Даст Бог, все рассосется само собой. Особенно удобно оказалось то, что у Галины имелась своя отдельная жилплощадь близ Павелецкого вокзала. Они попеременно встречались то на квартире приятеля его юности, Михаила Денисова, то здесь, где всегда его ждали вкусные татарские лакомства, Лучше всего Галине удавались беляши. А также чистота и уют. Именно Галина, аккуратистка и патологическая чистюля, приучила неряшливого по натуре Березовского к порядку. Слава Богу, с деньгами проблем теперь не было. Он вполне мог содержать два дома сразу. Даже после того, как в апреле 89-го у них с Галиной родился первенец, Борис Абрамович не спешил делать резких движений. Сибореттистующий эгоист, Он всегда предпочитал жить так, как удобнее ему одному, хотя мальчика и записал на свое имя. Лишь когда ребенку, назвали его Артемом, исполнилось уже два с половиной года, любвеобильный бизнесмен вынужден был сделать, наконец, окончательный выбор. К тому времени обе дочери были уже отправлены учиться за границу. Ничто более не сдерживало его. В сентябре 1991 года он разводится с первой женой Ниной и официально регистрирует свои отношения с Галиной. Никаких торжеств не было. Пришли в ЗАГС, расписались и сразу разбежались. Ни ресторана, ни семейного ужина, свидетельствует сама Джабоев, бывшая на свадьбе свидетелем со стороны жениха. Вопреки опасениям, расставание с прежней супругой произошло без скандалов и боя посуды, как и положено интеллигентным людям. Березовский даже оставил ей квартиру на Ленинском проспекте. Даром, что заполучил ее накануне путем многократных обменов, а сам переехал к разлушнице аккурат в то уютное гнездышко у Павелецкого вокзала. Но тихий семейный уют совсем не по нраву Борису Абрамовичу. Это тот самый случай, когда седина бороду, а бес в ребро. Хотя к моменту второго брака ему исполнилось уже 45 лет, Он все не может никак насладиться новыми горизонтами, которые открыло перед ним свалившееся на склоне лет богатство. Еще за год до женисьбы на Галине у Березовского завязался на стороне параллельный, второй по счету, роман. Несмотря на свое рабоче-крестьянское происхождение, красавица-шатенко Елена Горбунова была истинно роковой женщиной. Девушка из предместья уроженка подмосковного села Курилова, Подольского района. С папой-инженером в совхозе и мамой-бухгалтером на молокозаводе сразу после школы отправилась покорять столицу. Здесь, прямо на улице, и встретил ее Михаил Шатров. Это была любовь с первого взгляда. Маститый драматург влюбился сразу и бесповоротно. Его не смутила даже 35-летняя разница в возрасте. Их роман развивался бурно и экспрессивно. Буквально потерявший голову Шатров, засыпал возлюбленную подарками, снял ей квартиру в центре Москвы и разве что не потчевал птичьим молоком. Но тщетно ждал он взаимности. На все уговоры Горбунова отвечала непреклонно, только после свадьбы. Но от того, что в шатровском паспорте появился долгожданный лиловый штамп, счастья в его жизни не прибавилось. Юная красавица не только не испытывала к нему любви, но и не думала этого даже скрывать. Едва ли не в первую брачную ночь престарелый молодожен с ужасом услышал, как его суженая зовет во сне какого-то Сережу. «Забери меня скорей от этого мерзкого старика!» кавычках Но видно что-то особое, какая-то магическая сила и впрямь таилась в этой девушке. Даже после всего услышанного шатров по-прежнему не мог заставить себя разлюбить. Он продолжал мучиться и страдать. А Лена тем временем убегала от него к какому-то Серёже, внуку знаменитого академика-искусствоведа. Это был классический любовный треугольник. Но вскоре превратился он в квадрат или параллелепипед, кому что больше нравится. Ибо к этой трагической геометрической фигуре добавился четвёртый угол. В первый раз Березовский увидел Лену Горбунову в 90 году на даче Шатрова, свидетельствует Владимир Темнянский. На следующий же день он с восторгом принялся мне рассказывать. Слушай, такую девку встретил. Фантастической красоты. Знакомство с Горбуновой перевернуло жизнь Березовского. Сияние пятерки, сиречь Галины, померкло на ее фоне в одно мгновение, хотя бы потому, что встречная девятка была моложе пятерки на 12 лет. А героя нашего стало быть аж на 24 года. Только теперь Борис Абрамович понял, что с юности мечтал именно о таком вот роскошном типаже. Слово «модель» еще слыхом тогда не слыхивали Однако у вспыхнувшей мгновенно любви имелось одно серьезнейшее препятствие – шатров. Лишаться такого полезного ресурса наш герой не хотел, но и повелевать своими чувствами тоже не мог. Следовало выбирать что-то одно – чувство или выгоду. Но Борис Абрамович решил получить все сразу – Выход, найденный им из этого тупика, отличался завидным цинизмом, вновь предоставляя слово Владимиру Темнянскому, бывшему непосредственным очевидцем этих событий. В кавычках. Боря специально придумал для Шатрова какую-то загранкомандировку и как только отослал его из страны, тут же помчался к Лене. Я, мол, собираюсь в Италию, по позарез нужна помощница. Не согласитесь ли меня выручить? Естественно, Лена согласилась. В 1990 году поехать на халяву за рубеж было верхом мечтаний. А по возвращению он включил мне видеокассету. Там была полуголая Лена, разгулившая по какому-то шикарному номеру. На заднем плане примятая постель. То есть все более чем наглядно. Закрыты кавычки. Между прочим, ничего оригинального в приеме этом не было. Он описан еще в Ветхом Завете. Нечто подобное проделал пару тысячелетий назад царь иудейский Давид, пославший на смерть своего военачальника Урию, дабы завладеть его супругой Версавией. К чести Бориса Абрамовича надо заметить, что не в пример Давиду со своим соперником он обошелся намного гуманнее и даже долго еще скрывал Адюльтер с его женой, продолжая демонстрировать Шатрову сыновью любовь и уважение. Правда, окружению обыкновению преподносилось все со всем в ином свете. Борису Абрамовичу очень хотелось, чтобы история его любви выглядела как можно романтичнее и благороднее. Цитировавшийся уже не раз Владимир Темнянский рассказывает, что буквально через пару дней после своего триумфального возвращения из Италии Березовский выложил перед ним на стол россыпь драгоценностей. Там были два кольца, сережки, какие-то побрякушки. Вот, говорит, Я заставил Лену снять с себя все шатровские подарки и вернуть мужу. Потом он рассказывал, будто Шатров устроил ему целый скандал. Чуть ли не до драки дошло. Этот, казалось бы, непритязательный жест на самом деле есть не что иное, как ключ к пониманию внутренней сущности Березовского. Бесчисленные неточности в его биографии, постоянные попытки выдавать желаемое за действительное, Приписать себе несуществующее достоинство, пере... перелицевать собственную историю – все это оттуда же, из той же оперы. Не быть, ослыть вот один из ключевых его жизненных принципов. Какая драка, какой к черту скандал с Шатровым, ничего подобного не было и близко. Но Березовскому очень хотелось производить на окружающих впечатления, поражать их широтой размаха и чистотой помыслов. Ведь одно дело – тайная воровская связь с женой своего же покровителя, и совсем другое – бесшабашная гусарская удаль, брошенные в лицо сережки и брошки. Ничего нам от вас не надо. Надо, ой как надо, потому что логовас только-только вставал на ноги, и протекция мужа-рогоносца поистине оставалась бесценной. Уже встречаясь с Березовским, Лена продолжала жить шатровым. свидетельствует бывший зять Шатрова, известный ныне журналист Андрей Караулов. Был случай, когда утром ей кто-то позвонил, и она тайком выбежала из дома. Мы решили, что к Серёже. Но это оказался Берёза. Дима Якубовский, сидевший у меня в гостях, погнался за ним по набережной. Однако Берёза успел удрать, прижимая к груди портфельчик. Он понял, что сейчас его будут бить. Скорее всего, по голове. К слову, Дмитрий Якубовский, вошедший в историю под именем генерала Димы, полностью подтвердил мне этот случай. Новая любовь Березовского была целиком и полностью ему подстать. Она одновременно жила с тремя мужчинами, из которых в лучшем случае испытывала какие-то чувства лишь к одному, и явно не к главе логоваза Но бесконечно так продолжаться тоже не могло. Рано или поздно роковой шатенке предстояло сделать выбор. И она его сделала, бросив один прекрасный, а точнее ужасный, день Шатрова, чем окончательно разбило сердце престарелого драматурга. Самым обидным было, что Горбунова даже не удосужилась объясниться с мужем на прощание. Она ушла по-английски, не оставив ни одного адреса, ни телефона. Шатров, которому исполнилось в том времени 58 лет, разлуку переживал тяжело. Он был уверен, что это последняя и самая главная в его жизни страсть. Драматург страдал так истово, что на это обратил внимание даже генсек Горбачев. «Почему у тебя такие грустные глаза?» – спросил он при встрече своего любимца. Горбачев обращался на «ты» ко всем, вне зависимости от возраста. Тот в ответ счел за благо промолчать. «Шатров судорожно пытался разыскать, вернуть беглянку», – вспоминает Караулов. О том, что Лену увел Березовский и поселил на съемной квартире, он тогда не знал. Более того, Березовский еще очень долго приезжал к нему по субботам в Переделкино, жарил шашлыки и вслух разрабатывал планы по ее поиску, один фантастичнее другого. Об истинной причине ухода жены Шатров услышит только через год, когда власть в стране поменяется, и Березовский перестанет нуждаться в его услугах. плоть до того, что он демонстративно оформит Елену на работу в ЛагавАЗ, экспертом отдела экспортно-импортных операций. Для меня эта новость стала настоящим ударом, признается Шатров. Удар был настолько тяжелым, что в начале 92-го года, так и не сумев оправиться от депрессии, Шатров уехал на несколько лет жить и работать в Америку. Правда, потом, вернувшись, Он обретет новую страсть, вновь женится на барышне, годящейся ему как минимум в дочке, и доведет до конца давний проект строительства культурного центра. На этот раз возле Павелецкого вокзала, в акционерном обществе «Москва. Красные холмы», получившем от города 7,5 гектара бесценной столичной земли, Шатров сегодня является одновременно президентом и председателем Совета директоров. О своей бывшей любви Михаил Филиппович старается больше не вспоминать. Особенно убило его известие, что Елена Горбунова якобы писала на него доносы в КГБ. Уже после крушения Лубянки в недолгий период тотального стриптиза доносы эти опубликовало одно издание. Подписаны они были агентурным псевдонимом Светлова. В них сообщалось об антисоветских разговорах, которые Шатров вел с артистом и режиссером Олегом Ефремовым. Никто, кроме жены Лены, при беседах этих не присутствовал. Шатров утверждает, что еще перед свадьбой Лена призналась ему в своей двойной жизни. Она рассказала, что ее завербовали в органы КГБ еще с 17-летней девочкой. Благодаря своей приятной внешности Елене без труда удавалось располагать к себе людей. Ее заставляли писать доносы на ведущих актеров и писателей Советского Союза. В этот день Лена долго не могла успокоиться, с ней случилась истерика. Она клялась, что никогда не писала доносов на меня и моих друзей. Экий неожиданный просто детективный разворот, нечаянная встреча двух одиночеств в штатском, Московский и Светлова. Ну прямо Штирлиц и Радиско Кэт. Но, увы, справедливости ради должен огорчить любителей подобных шпионских мелодрам. Если нынешняя супруга Березовского в самом деле и сотрудничала с КГБ, псевдоним ее был точно уж не Светлова. Работая над этой книгой, мне удалось разыскать бывшего оперработника 1-го отдела пятого управления КГБ СССР. Идеологическая контрразведка. Именно этот человек обслуживал в эпоху перестройки театральную линию. На условиях анонимности он подтвердил, что у него действительно имелась на связи агент Светлова, но никакого отношения к Шатрову и его семье она не имела. Это была сотрудница аппарата СТД, вдобавок весьма преклонного возраста. А жаль, потому как будь Горбунова-Светловой, их с Борисом Абрамовичем семья вполне могла бы сойти сегодня за английскую резидентуру отечественной внешней разведки, вроде супругов Коэнов-Крогеров. которые, между прочим, за успехи свои на тайных фронтах удостоили звания Героев России. В одном из своих немногочисленных интервью Елена Горбунова так описывала период ухаживаний за ней Березовского. Он надолго забросил все дела. Совсем. И посвящал все время только мне. Говорил, что не может работать, никого и ничего не видит, только меня. Боря очень увлекающийся человек. Почти слово в слово повторяет это и сам ухажор «Я на два года бросил всё, вот просто всё, и пока не добился её, не в вульгарном смысле переспал, а не добился в смысле, что она меня полюбила, про всё остальное не мог думать». На самом деле это очередная красивая легенда. Достаточно сказать, что сойдясь с Горбуновой, Березовский отнюдь не спешил расставаться со своей законной супругой, предпочитая, как и прежде. Жить на несколько домов кряду Только теперь не на два, а на три. История повторялась. Заимев девятку, он попеременно продолжал ездить и на пятерки, и на копейке С Еленой поженились они лишь в 1996 году, когда она родила ему дочку Арину. Нехитрый арифметический расчет показывает, что в статусе постоянной любовницы пробыла она ровно семь лет. Ко всему, что его окружало, Борис Абрамович всю жизнь относился сугубо прагматично. И проблема полов здесь не исключение. Холодный трезвый расчет неизменно заглушал у него голос чувств. Даже уведя жену своего покровителя, Березовский не стал разлучать ее с академическим внуком Сережей. Его вполне удовлетворяла роль любовника на постоянной основе. Внук уже в этой конструкции отводился образ влюбленного жениха. Для Березовского так было гораздо сподручнее, ибо не требовало принятия резких судьбоносных решений. Доходило до того, что Борис Абрамович даже брал на себя часть забот молодого соперника. Владимир Темнянский описывает парадоксальный случай, когда Лена поручила Березовскому отнести в химчистку Сережину Дубленку. Как на грех Дубленку нашла Галина. В ответ на удивленные расспросы Борис Абрамович, не моргнув глазом, соврал жене, что дубленка принадлежит Темнянскому, после чего попросил заместителя позвонить ему домой и подтвердить легенду. И еще был не менее восхитительный случай, когда Сережу за пьяный дебош забрали в милицию, и Березовский не спал всю ночь, через свои связи вызволяя любовника собственной же сожительницы из Темницы. Самое поразительное, что при этом... все стороны друг о друге знали. Каждая из женщин Бориса Абрамовича отлично была осведомлена о существовании еще двух соперниц, но вынуждена была принимать правила игры. Верхом дюльтерного пилотажа стал эпизод, когда все три грации одновременно нагрянули в дом приемов Лаговаза на Новокузнецкой улице. Чудом Березовскому удалось развести всех по отдельным комнатам. Точно метеор носился он промеж любимыми дамами, Мастерски уворачиваясь от неприятных вопросов. Любовь – это высшая степень проявления эгоизма. Так через много лет изложит журналистам Березовски свою жизненную концепцию. Любовь к другому – это высшая степень проявления любви к самому себе. Для меня любовь – это когда только от одной мысли, что она мне изменяет, мне становится дурно. На фоне всего изложенного выше и ниже. Подобные частно-собственнические заверения выглядят довольно забавно. Через пару месяцев после начала их романа Лена бесследно исчезла, ворошит прошлое темнянски. Ни один телефон не отвечал ни дома, ни в институте, она не появлялась. Боря был вне себя. Они даже объединились с любовником Сережей и вместе искали ее повсюду. Обсуждали самые разные версии, киднеппинг, наезд на лаговаз, Несчастный случай. Все уже почти уверились, что Лены нет в живых, как вдруг через десять дней она объявилась. И счастливый Боря на голубом глазу излагает совершенно фантастическую историю. Дескать, она сидела на лавочке, ждала его, читала конспект. Потом неожиданно потеряла сознание. Очнулась через десять дней на том же самом месте с тем же конспектом в руках. Я его спрашиваю, неужели ты веришь в эту ерунду? Ее что, инопланетяне похитили? Но Боря с пеной у рта доказывал мне, что Лена врать не может. У этой детективно-уфологической истории есть не менее интересное продолжение. Уже работая над книгой, я пересказал этот случай одному своему знакомому, бывшему директору магазина «Березка», на что тот со смехом поведал в ответ, что студентка Горбунова все эти 10 дней провела, оказывается, с ним на курорте в Пицунде. Растались они со скандалом, после чего Елена в сердцах вернулась в Москву на ту же скамейку. Что это? Детская наивность? Куриная слепота любви? Простота нравов? Или же нечто иное – сиборитство, возведенное в ранг постулата? Для Березовского, всегда и во всем, комфорт и удобство являлись главным жизненным приоритетом. Ради собственного спокойствия он готов был закрывать глаза на что угодно. Если только внешне, со стороны это никак не ком компроментировало его. Внешняя атрибутика, яркая оболочка, неизменно играла для Березовского главенствующую роль, еще с юности. Для меня форма важнее содержания, признался он в одном из интервью. Словно герой андерсовской сказки, Березовский готов был разгуливать нагишом, лишь бы все вокруг восторгались его прекрасным нарядом. При этом, в отличие от сказочного короля, он твердо знал, что никакого платья на нем нет и в помине. Едва ли не самым важным для него являлось то, что подумают, скажут о нем окружающие. Каким покажется он на публике, слишком глубоко засел в нем детский комплекс неполноценности. Не быть, а слыть. После того, как на экраны страны вышел фильм «Олигарх», поставленный по автобиографическому роману Юлия Дубова, Борис Абрамович, комментировал премьеру, даже не скрывая видимого удовольствия. «Главное, что неправильно в фильме», — интересничал он перед журналистами, — «трахаются они там неправильно». Ему особенно льстило, что главную роль директора фирмы «Автокар» Платона Маковского, чьим прототипом он как раз является, исполнил российский секс-символ Владимир Машков. по ходу фильма совершающий подвиг за подвигом и укладывающий красоток штабелями в постель. Это кино – красивая сказка, уверен между тем Владимир Темнянский. Главная неправда заключается в том, что по фильму Маковского Березовского постоянно предают друзья. Но по жизни это он предавал всех нас. Сам Темнянский, подобно многим другим, оказавшимся подле Березовского в разные периоды его жизни, Испытал это на собственной шкуре. Он был одним из тех, кто создавал логоваз с нуля. Но в конце 1991-го, когда компания набрала уже многомиллионные обороты, и лишние рты оказались ни к чему, его просто вышвырнули из бизнеса. Правда, очень интеллигентно. Борису было неудобно просто указывать мне на дверь. Все-таки мы много лет близко дружили. И тогда он выбрал совершенно иезуитский способ. Предложил создать компанию, она называлась «Сервис Авто», которая занялась бы продажей автомобилей. 50% логовазу 50% мне. Но уже через два месяца мне было велено отдать Красненкеру половину всех квот на машины. Я понял, что этот тупик и не стал дожидаться концовки, ушел сам. Бывшие друзья никогда больше не встречались. Но через семь лет судьба случайно свела их вновь, и Березовский вдруг... разоткровенничался. Он сказал мне, «Понимаешь, Вовка, я очень переживал нашу размолвку, но я был уверен, что ты поковыряешься на стороне и вернешься в итоге назад, только уже с другими амбициями. То есть ему нужно было меня сломать и из друга и партнера превратить в бессловесного менеджера». Мне кажется, главная ошибка Темнянского заключалась в том, что он искренне считал Березовского своим другом. но у Березовского по определению не могло быть друзей. Приятели – да, сколько угодно. Нужные полезные люди – само собой. Подмастерье – челядь, разумеется. Только не друзья. Ни разу за все время, пока я собирал материалы для этой книги, не довелось мне услышать упоминания о каком-то человеке, который мог бы назвать себя другом Березовского. Борис Абрамович дружил лишь с деньгами и властью. Все люди вокруг являлись для него не более чем средством к достижению цели. В жизни, как и в сексе, он признавал только две позиции. Либо сверху, либо снизу. Все окружающие должны были беззаговорочно признавать его превосходство или наоборот, их превосходство признавал он. И тогда готов был и чемоданы таскать, и сворачиваться калачиком у дверей, преданно заглядывая в глаза, льстить и угождать без меры. Ровно до тех самых пор, пока человек не переставал быть ему нужен. Так было всегда, еще с юности. Ветеран автоваза Александр Долганов, знающий борис Абрамовича с начала 70-х, вспоминает, что уже в те годы он по-настоящему ни с кем не дружил. Заводил исключительно выгодные краткосрочные связи. Практически все, с кем Березовский организовал логоваз, оказались в итоге выброшены за борт. Рядом с ним остались единицы. Да и те вынуждены были довольствоваться второстепенными ролями, подбирая объедки с барского стола. Единственное исключение – Бадри Паталькацешвили, удивительным образом сумевший удержаться на этом чертовом колесе полтора десятка лет. Хотя сравнительно недавно их отношения тоже подошли к концу. Разве можно сравнить капиталы Березовского с состоянием, нажитым, допустим, Николаем Глушковым или Юлием Дубовым? Смешно даже. Главный принцип Бори – полная беспринципность, считает сама Джаболев. Тоже, кстати, выдавленный Березовским из их общего бизнеса. Сегодня он любит человека, завтра ненавидит. Когда лаговаз создался, все поначалу были на равных. Просто у одного человека авантюризма оказалось побольше. Я придумал такой образ. Сперва мы все были голыми, ходили в набедренных повязках. И первых заработанных денег хватило только на один единственный автомат. Он достался Боря. Потому что мы купили еще и танк, потом истребитель. И вот Боря улетает, а мы кричим вслед. Куда ты? Защити же нас! А Боря в ответ разворачивается и из нашего же пулемета, как даст по нам очередь. Этот поминальный список тех, кто был сражен пулеметной очередью Березовского, а точнее пал жертвой собственной наивности. Я частично уже приводил. Темнянский, Жабоев, Авен, Каданников, Зибарев, Шатров. Сюда следует добавить еще несколько имен. Например, Виктора Гафта, с чьей помощью логаваз когда-то заработал первые деньги. Несмотря на все прежние заслуги, в 95-м Гафт, уже заместитель гендиректора, был с позором изгнан из Логоваза. Несколькими месяцами позже, при таинственных обстоятельствах, он погибает, вывалившись из окна. Но самый яркий, пожалуй, пример – это история Михаила Денисова, человека, который искренне полагал себя лучшим другом Березовского. Приятельствовали они еще со студенческих времен. Вместе начинали заниматься бизнесом. Сообща проводили дни напролет. А в эпоху советской морали квартира Денисова на Большой, Дорогомиловской, регулярно служила Борису Абрамовичу местом встреч с будущей женой Галиной. Когда создавался Логавас, именно Денисов был здесь главным действующим лицом. Почти всю первую команду и Самата Жабоева, и Николая Глушкова, ставшего финансовым мозгом компании, привел за собой он. Глушков работал у него заместителем в ней прикладных и автоматизированных систем. Но уже очень скоро старая-старая дружба стала тяготить Березовского. Думаю, было в этом что-то френддиское. Ибо рослый, спортивный и обеспеченный Денисов неизменно пользовался повышенным успехом у слабого пола. Да и в прежних их отношениях он всегда являлся доминантой. В 1990 году Денисов из Лаговаза ушел. Ему начал претить авторитарный стиль друга юности. За все труды он не получил ни копейки. Ни одной даже акции. Сам Денисов ворошить прошлое сегодня не хочет. Когда я расспрашивал его об этом, он отвечал очень уклончиво и даже попросил не упоминать сей факт на страницах книги. Но поскольку эту историю впервые узнал я не от него, никаких обязательств у меня здесь нет. Так вот, когда в середине 90-х Денисов вновь встретился с бывшим компаньоном на на похоронах его общего товарища, погибшего в автокатастрофе, тот неожиданно растрогался и пообещал выплатить ему положенные дивиденды. По всем расчетам выходило эдак миллиона полтора долларов. Эти деньги дениса ждет до сих пор. Пару лет назад нужда заставила его навестить Березовского в Лондоне и напомнить о долге. Знаешь, на голубом глазу ответствовал Борис Абрамович. Мы с Бадри решили рассчитаться со всеми после возвращения в Россию. В переводе с олигархического на русский это означает «когда рак на горе свистнет». Уже в 1992 году оборот логоваза достиг 250 миллионов долларов. Эта абсолютная спекулятивная прокладка контролировала теперь до 10% всех вазовских продаж. В стране полным ходом шла либерализация цен, но руководство автозавода по-прежнему отдавало свои машины логовазу почти по себестоимости, да еще и не требует денег вперед. В условиях дичайшей инфляции подобная расточительность выглядела как минимум безумством. При отпускной цене примерно в 3500 долларов Логоваз продавал их уже вдвое дороже. Впрочем, все становится на свои места, если вспомнить, что генеральный директор АвтоВАЗа Владимир Каданников и его заместитель Александр Зибарев являлись одновременно акционерами Логоваза. Иными словами, они продавали автомобили сами себе. наживаясь на разнице цен. Советский директор, герой соцтруда Каданников и советский ученый доктор наук Березовский оказались, как ни странно, прирожденными негациантами. Их тандем, образованный на гребне перестройки, стал поистине золотоносным. Правда, особой гениальности от них и не требовалось. Если большинство других отечественных предприятий с приходом рынка медленно загибались, то продукция автоваза по-прежнему оставалась востребованной. Жигули для советского человека были не просто средством передвижения, а неким, если угодно, символом успеха, живой валютой. Благо иномарки все еще оставались недоступными для большинства. Впрочем, сам Борис Абрамович склонен объяснять собственный успех совсем другим. Тем, что на завод пришла команда наших менеджеров, и сделала экономику Автоваза рыночной. В кавычках Когда мы пришли на Автоваз, мы обнаружили такую картину. Автоваз штампует 600 тысяч машин, из которых 300 тысяч уходят на экспорт ниже себестоимости, примерно 1700 долларов за одну штуку. Одновременно Автоваз покупает комплектующие и агрегаты за границей, с рассорочкой платежа и предоплатой в 100%. То есть сразу расплачивается с фирмами, которые являются сателлитами компартий Спецслужб, то есть это такой мощный механизм вбрасывания валюты за рубеж. Этот механизм был разрушен, потому что государство больше не бюджетировало автоваз. Нужно было жить на свои. И Глушков, финансовый мозг Березовского, один из руководителей Логоваза, создал экономически новый для автоваза механизм «рыночный». Закрытые кавычки. К чему привел этот трехклятый рыночный механизм, хорошо теперь известно. К середине 90-х автоваз был выпотрошен и выжат как лимон. Его диллеры и логоваз в первую, в первую голову зарабатывали несметные барыши, в то время как сам завод еле сводил концы с концами. Многочисленные дилерские спекулятивные конторы годами не рассчитывали за поставленные автомобили. Заключенные договора позволяли тому же логовазу возвращать заводу деньги лишь через два с половиной года после отгрузки. Но поскольку операции все велись исключительно в фиксированных валютных ценах, то за это время инфляция съедала 90% стоимости. Получается, что Березовский покупал машины по цене, ну допустим, пары колес. Невероятно, но даже при таких фантасмагорических условиях к середине 90-х он умудрился задолжать автовазу 165 миллиардов рублей, более 30 миллионов долларов. Рабочие на заводе месяцами не получали зарплату, не хватало денег даже на оплату электроэнергии. Предприятие стало одним из главных должников казны. К 1 января 98 года его долг бюджету и внебюджетным фондам всех уровней составил без малого 20 миллиардов рублей, свыше 3 миллиардов долларов. АвтоВАЗ не признавали банкротом исключительно по политическим мотивам, все-таки все он был крупнейшим заводом страны. Да и что прикажете делать с двухсоттысячным коллективом и семисоттысячным городом, живущим исключительно за счет предприятия? Курица, несущая золотые яйца, медленно, но верно двигалась к голодной смерти. Со всех сторон АвтоВАЗ был опутан в вытканной березовским и заводским менеджментом паутиной. Все расчеты, например, велись через созданное имя «Автовазбанк», продажи через «Логоваз» и другие родственные структуры «Автотемп», «Кристалл Моторс» и тому подобное Именно Березовскому с Каданниковым приписывается и авторство совершенно бесстыжей схемы, вошедшей в историю под названием «перекрестное акционирование». В ходе приватизации «Автоваза» контрольный пакет его акций был скуплен на чековом аукционе фирмами под контрольными Березовскому. Каданникаму и другим не менее достойным гражданам. Таким образом, руководители и дилеры предприятия одновременно оказались его владельцами. Как тут не вспомнить президента Ельцина, прекрасно душно изрек изрекшего накануне ваучеризации летом 92-го. Нам нужны миллионы собственников, а не горстка миллионеров. К моменту бегства Березовского из России, 64% акций Автоваза принадлежали дочерним или подконтрольным заводу структурам. Авва 38%, СО АФК 24% и ФК 2%. При этом сам Автоваз владел 86% акций Аввы, каковая, в свою очередь, вместе с Автовазом владела 60% АФК. В этом перекрестном, хитросплетений сам черт мог сломить ногу, чего уж там говорить о доморощенном российском правосудии. И не воспользоваться таким благополучным расположением звезд было бы верхом безрассудства. Борис Абрамович никогда не чурался сомнительного полукриминального бизнеса. От своего коллеги, депутата Алексея Митрофанова, услышал я примечательную историю о первой его встрече с Березовским. Зимой 1992 года знакомые привели Митрофанова на станцию Логоваза, в Беляево, сказав, что здесь можно купить машину за бесценок. Березовский распоряжался на площадке сам, никому не доверяя, и по этому поводу был одет в теплые ритузы. Жигули, которые мне предложили купить, действительно стоили в несколько раз дешевле обычной цены. Как я потом узнал, эти машины оформлялись на левые фирмы, преимущественно чеченские. Якобы их отгружали с автоваза, но затем фирмы исчезали, а убытки вешались на завод. Здесь главное было успеть спихнуть товар до возбуждения уголовного дела. Не удивлюсь, если руководство автоваза и знать не знало о фортелях своего любимца. Многие вещи стали вскрываться гораздо позднее. После того, как Александру Зибареву сообщили, что отчетность по продажам логоваза фальсифицируется, Он немежко вызвал Березовского. Ты присмотрись там. Разумеется, Борис Абрамович возмущенно крутил в ответ головой, обещал разобраться, наказать вороватых продавцов. И лишь потом выяснилось, что все это происходило с его ведома и указания. В документации логоваза продажные цены сознательно занижались, подытоживает Зибарев. Наличные деньги, наличман, как они называли, таскали сумками. Но все это были лишь цветочки. Разбег перед истинным стартом. Очень скоро на свет родилась воровская схема совсем иного масштаба, принесшая ее создателям не менее миллиарда долларов чистой, а точнее грязной прибыли. Называлась она сложный реэкспорт. Смысл этих афер просто да безобразия С незапамятных времен значительную часть машин АвтоВАЗ поставлял на экспорт. НДС Налог на добавленную стоимость в этих случаях не платится. Таков закон. Так вот, если машины исключительно по бумагам отправить на экспорт, а затем пригнать обратно в Россию, государство НДС не получит. А это ни много ни мало 20% цены. Первым эта блестящая идея осенила заместительна генерального директора Логоваза Николая Глушкова. выполнявшего Березовского обязанности финансового гения. Именно Глушков разработал и все аферы с аэрофлотом, о чем мы поведаем позже. Было это еще в конце 91 -го года. Изначально схема была такая, вспоминает Владимир Темнянский. Машины отгружали в Прибалтику или на Украину, подписывали договора с иностранными покупателями, однако в последний момент они якобы отказывались от своих планов. Груз возвращался назад и продавался уже на внутреннем рынке без уплаты НДС. Но потом Березовский смекнул, что можно упростить всю эту процедуру. Зачем оплачивать накладные расходы, тратиться на транспортировку. В результате на границу стали возить только документы. А сами машины даже не покидали Тольятти. Или сразу же отгонялись на площадке Логоваза. Кстати... По иронии судьбы, в качестве одной из перевалочных баз для этих операций использовались автостоянки подмосковной фирмы «Властелина», той самой пирамиды, построенной гражданкой соловьёвой получившей за свое творчество 7 лет лагерей. это абсолютно криминальная схема успешно действовала вплоть до конца 90-х годов. Уход от налогов поставлен на системную основу, Недаром Борис Абрамович 20 лет занимался теорией систем управления, ежегодно приносил до 150 миллионов долларов гешефта. Разумеется, все, кому было положено о схеме этой осведомлены были отлично, а как иначе, если машины даже не пересекали границ. Но до тех пор, пока Борис Абрамович находился в фаворе, все попытки остановить масштабное воровство заканчивались даже не успев начаться. Помнится, в 98-м на автовазе была проведена шумная спецоперация МВД под громким названием «Циклон». И толку? После того, как еще в 94-м начальник следственного отдела Самарской облпрокуратуры Радик Ягутян во всеуслышание заявил, что готов назвать имена организаторов этих афер, уже на следующий день рот его навсегда заткнула автоматная очередь. Даже когда в 2000-м Федеральная служба налоговой полиции возбудила уголовное дело по факту уклонения автоваза от уплаты налогов на сумму 4,3 миллиарда рублей, Генпрокуратура уже через месяц дело это прекратила. Лишь в 2002 году, после триумфального бегства Березовского за кордон, уголовное дело по вазу было наконец возбуждено. Правда, о ложном реэкспорте в материалах следствия нет ни строчки. Березовскому сотоварищу, по Таркацешвиле, Дубов, инкриминируется лишь хищение 2322 автомашин, которые в 1994-1995 годах они получили на автовазе, но денег назад так и не вернули. Общая сумма ущерба составила 60 миллиардов тех еще нединаминированных рублей. кавычках Похищенные денежные средства, говорится в официальной справке Генпрокуратуры, ими воспользованы для приобретения коттеджей, дач, недвижимости и акций АО ОРТ, АО МНВК, ТВ6, издательство «Огонек». Кстати, до сих пор нет никаких уголовных дел и по другой, не менее громкой, скандальной истории так называемого «народного автомобиля АВВА». Об этой афере следует рассказать подробнее. Осенью 1993 года группа хорошо нам известных граждан, Березовский, Каданников, а также примкнувший к ним самарский губернатор Константин Титов, объявили о создании народного завода, который станет выпускать истинно народные же, то есть баснословно дешевные, дешевые автомобили. почему народные автомобили нельзя производить на автовазе, они предусмотрительно объяснять не стали. При этом собственные деньги ни Каданников, ни Березовских в завод вкладывать не спешили. Населению было предложено самому скидываться на богоугодное дело, ибо народный завод на то и народный, чтобы строиться всем миром. Проект получил название «АВВА» – «Автомобильный Всероссийский Альянс». На красочной бумаге в Швейцарии были отпечатаны акции, украшенные портретами известных купцов, вроде Третьякова или Саввы Морозова. Со страниц газеты телеэкранов идеологи «народничества» упоенно принялись рассказывать, какие баснословные дивиденды в самом ближайшем времени получат акционеры. Звучали даже конкретные сроки запуска нового завода, заложенного уже то ли в Финляндии, то ли в Серпухове. Особый упор делался на то, что АВВУ активно поддерживает государство. На первой же пресс-конференции, которая прошла от чего то в Большом театре, странно, что не в Театре сатиры, это было бы намного уместнее, на сцене важно надувщоки восседали вице-премьер Гайдар, Шохин. 15% акций АВВУ получил Фонд федерального имущества, 5% – администрация Самарской области. публично одобрил идею народного автозавода и сам президент Ельцин. Он выпустил даже указ, по которому Авва получала серьезные налоговые льготы и освобождалась от уплаты таможенных пошлин. На самом деле Авва, как и любая пирамида, обречена была изначально. В очередной раз Березовский молодец, ничего не скажешь, воспользовался пробелом в несовершенном тогда еще законодательстве. По закону любые акции обречены, Обязательно должны быть именными Однако про Обезличенные ценные бумаги На предъявителя Там не говорилось ни слова А что не запрещено, то значит разрешено И если в массовом сознании Разноцветные эти фантики Беззаговорочно воспринимались Как акции То с юридической точки зрения Представляли они собой Лишь некий сертификат Дававший своему владельцу Одно единственное право обменять его на настоящую акцию. А это уже было совсем непросто. Безымянность сертификатов полностью снимала с организаторов АВА всякую ответственность. Самое главное, оно не обязывало их составлять реестр держателей, что автоматически делало невозможным какие-либо выплаты компенсаций пострадавшим вкладчикам. Потом Березовский будет говорить, что народный завод ему не удалось построить исключительно по причинам субъективным, он где всей душой, но обстоятельства оказались выше. Верится все это с трудом, в противном случае ему изначально незачем было выстраивать все предприятия столь иезуитским образом. Когда человек работает на результат, в первую очередь озабочен достижением цели, а не тем, как сподручнее выйти сухим из воды. С тем же успехом, признаваясь девушке в любви, пылкий кавалер вместе с букетом должен всучивать ей нотариально заверенный договор, по которому в случае разочарования все подарки, цветы и конфеты полностью должны будут ему компенсированы, плюс еще неустойка в пятикратном размере. Так оно, собственно, в итоге и вышло. С населения собрали 50 миллионов долларов, после чего объявили, что денег для завода не хватает. Да государство, вот зараза, обещанных дотаций выделять не спешит. Посему, дорогие россияне, срочно принесите еще 250 миллионов. Ровно столько якобы требуется для начала работы. Иначе потом не ропщите. Проследить дальнейшую судьбу своих денег 3 миллиона незадачливых акционеров так и не смогли. Несмотря на то, что АВА оказалась собственником 34% акций Автоваза, А сам завод стал владеть 38 процентами акций Аввы. Это вопрос к перекрестном акционировании. Правда, вкладчикам от этого перекрестного хитросплетения было ни жарко, ни холодно. Дивидендов они все равно не получили. А клятвенное обещание Березовского, что никто не забыт, ничто не забыто, на хлеб, увы, не намажешь. Еще в 1997 Борис Абрамович уверял, что вот-вот начнет выплату дивидендов физическим лицам. Но минуло уже 10 лет, а дивидендов как не было, так и нет. Акции Аввы обещали, правда, обменивать на акции Автоваза. Но когда Каданников обмовился об этом однажды, по телевидению редакцию просто завалили письмами. Дайте адрес. Ну как же, было открыто несколько пунктов на голубом глазу, Подивился Березовский, такой дремучести акционеров. Понятно, да? Фантики АВЭ продавали по всей стране в каждом городе под массированные залпы рекламной кампании, а теперь для обмена открыто несколько пунктов. Автомобильный всероссийский альянс стал очередной пирамидой, опустошившей кошельки доверчивых россиян. Его отличие, скажем, от МММ, заключается лишь в том, что небезызвестный Мавроди, Собрав денежки у сограждан простофиль пустился в бега, был пойман с фальшивым паспортом и отправлен в темницу. Тогда как строитель пирамиды автомобильный счастливым образом избежал как каких-либо репрессий и даже для вида и не думает каяться. Мы единственная компания из всех, которая таким образом работали на рынке, которая не скрылась, горделиво изрек бывший гендиректор Авве Березовский в одном из интервью. Максимум, в чем признает он себя виновным, так это в том, что не учел стабильность политической обстановки, в кавычках. Впрочем, об этой особенности нашего героя, в любой ситуации находить крайних, всех, кроме себя самого, мы уже упоминали. Не без участия Бориса Абрамовича все шишки в истории с Авва посыпались на голову Каданникова. Благо, каждую акцию украшала его ветиватая подпись. Кончилось все тем... что бывшие партнеры, если и не рассорились вдрызг, то уж по крайней мере растеряли друг к другу былые симпатии. Авва стала последней каплей, переполнившей чашу Каданевского терпения. Он, кстати, долго не соглашался на эту авантюру и сдался, сдался лишь после многомесячной беспрерывной осады. Гендиректор Автоваза давно уже тяготился своей связью с Березовским. К 1995 году Долги Логоваза перед заводом представляли собой астрономическую цифру. На эти деньги Березовский скупал пакеты акций масс-медиа, ОРТ, Огонек, Независимая газета. Тем самым опосредственно втягивая Каданникова в политические игрища. «Некоторое время назад я вынужден был просить президента не связывать действия Логоваза с интересами Волжского завода», признался Каданников журналистам летом 1995 -го года. Телевидение нас нисколько не занимает. Туда ходят уходят те средства, которые должны быть нашей прибылью. Мне трудно объяснить рабочим, каким образом нами же созданная организация оказалась в первых рядах наших должников. Но расставаться с такой выгодной дойной коровой Борису Абрамовичу было совсем не с руки. Поначалу он всячески пытался умилостовить и умолить Каданникова, демонстрируя ему истинно сыновья почитания. Я вас очень прошу, униженно заискивающим тоном просит он у Каданникова, просто прошу, заморозьте, пожалуйста, этот вопрос на одну неделю. Я обещаю, что в течение недели я к вам приеду и мы вместе с вами полюбовно решим. На что Каданников с рабочей простотой рубит в ответ. Если бабки привезешь, тогда же приезжать не надо, все полюбовно решим. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Здравствуй. Как поживаете? Замечательно. Я тоже. Даже еще лучше. О, Валерий Васильевич, я... Да. я получил вашу телеграмму. Да. значит У меня к вам есть действительно просьба. Я а, начал а, переговоры с Титовым. И воскр... я... Титовым с Титовым. Да. И в воскресенье у меня с ним будет, ну по-видимому, заключительный разговор, потому что он уехал сейчас за границу, и в воскресенье он возвращается. Владимир Васильевич, у меня в вам действительно большая просьба, понимаете, суть даже не в этом. Это все начинает выползать на поверхность, ну, в чем я крайне не заинтересован, как вы понимаете. Особенно там телевидение в этот момент и прочее, и прочее. Да. Я просто вас прошу. У меня уже давно вылезло все. Да я, я, ну, я, ну, я знаю, Владимир Васильевич, да. ну, это, ну, ну, так можем, конечно, так сказать, ну, что нам препираться -то? ну, зачем это нужно, я просто ну, не... Павел Васильевич, у меня к вам просто просьба. Заморозьте, пожалуйста, этот вопрос на одну неделю. На сколько? На одну неделю. На одну неделю нет вопросов. Я вас просто прошу. Значит, вот сегодня у нас э, э, 13-е, по-моему, правильно? Да. 13-го. Я до 20-го числа точно к вам приеду с каким-то решением. Хорошо. Просто вас прошу. Значит, я вот а при... что я должен заморозить? Вот, э, вот эту вот телеграмму не придавайте ей действия. То есть не нужно, что приезжал человек, там, описывал чего-то не Прошу вас. Да, но только вы по этой телеграмме-то выполните это дело. Я... Сами-то я больше никого не пошлю неделю. Значит, Ильич, я вам обещаю, что я выполню, только я вам могу сказать одну вещь. Информацию, которую вы получаете, вот вы мне просто можете поверить и, пожалуйста, вот это, пожалуйста, проверьте потом. Или сейчас там, не знаю, но только вот без, э, как говорится, без скандала. Значит, там не 3000 на сегодняшний день, а две триста. Это по моей информации, но я просил сегодня уточнить. Uh -huh. Только вы поймите, что я ничего не прячу. Uh -huh. Но я вот просто не хочу никакой такой гл глобальной разборки. Значит, я, я обещаю, что в течение недели я к вам приеду, ну, после вот моего одно, вот этого разговора с э, Титовым, и у меня здесь еще я переговоры, и я думаю, что мы с вами э, этот вопрос э, полюбовно решим. Так, если, если бабки привезешь, так даже приезжать не надо, все Нет, полюбовно решим. Нет, все я понимаю, но вы же, же устраивает вариант взаиморасчетов, правильно, насколько я понимаю? Ну, конечно. То есть ну, вы, вы, вы мне сказали, не, что выдастся? Так... Не устраивает, а, а некуда деваться. Вот это так, так, так точно, если выразить. Ну, хорошо. Однако, в итоге директорское терпение окончательно лопнуло. Волевым решением он остановил все поставки машин логовазу, что вызвало у борисова Абрамовича бурю негодований. Какими только последними словами не костерил он бывшего своего благодетеля. Дошло до того, что он в открытую принялся угрожать Каданникову, требуя восстановить статус-кво. Известен случай, когда в компании со своими верными кунаками Патаркацешвили и Глушковым Борис Абрамович приехал в московское представительство «АвтоВАЗа», где Безобедняков заявил изумленному герою соцтруда, что слишком много сил и средств затратили они, чтобы так просто взять и уйти сейчас во своясе. Или все будет по-прежнему, или потом на нас не обижайтесь. Откуда ж ему было знать, что в скором времени Каданников будет рекрутирован во власть, станет первым вице-премьером правительства? Вот уж когда пришлось ему кусать локти, ан поздно. В первый же вечер после Каданнинского вознесения, как ни в чем не бывало, Березовский примчался к новоиспеченному сановнику на дачу, в подмосковный поселок Заречье, и на голубом глазу заявил, что это он, оказывается, сыграл ключевую роль в его назначении. Наладить мосты Борис Абрамович, конечно, наладил, но былой близости никогда боли у них не возникло. Сама Джабоев, ставший помощником Каданникова по Белому дому, вспоминает, что Березовский потом регулярно приходил к первому вице-премьеру с ворохом самых разнообразных бизнес-проектов. Но тот лишь вежливо улыбался в ответ и ничего не делал. Между прочим, если уже говорить о «народном автомобиле», в кавычках, то таковой в стране уже имелся, ничто иное, как «АвтоВАЗ». Возводили волжский гигант всем миром. В голом поле, под лозунгом «Отцы магнитку строили, а мы автозавод». С самых разных концов страны ехали на всесоюзную ударную комсомольскую стройку будущие автозаводцы. Работали сутками, жили в палатках, лишь бы поспеть к торжественной волнующей дате – столетию со дня рождения великого Ленина. Именно тогда, в апреле 70-го года, и сошли с главного конвейера автоваза первые в истории «Жигули». По своему масштабу событие это было сравнимо, ну допустим, с полетом Гагарина. Духовой оркестр играет марш. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Так описывается в этот, этот величай, величественный момент в пьесе одного из крестных отцов, в кавычках Березовского, Михаила Шатрова. Погода на завтра. Прямо на нас из глубины цеха, окруженный рабочими, движется зажаты механическими лапами, Сверкающий белой эмалью и хромированной отделкой, украшенный живыми цветами и транспарантами, малолитражный автомобиль. Мощная рабочая УРА потрясает своды. Разжались отошли лапы. Автомобиль родился. Рабочие под крики УРА бросаются к автомобилю, поднимают его на руки и уносят. Кто же мог представить тогда, что пройдет каких-то двадцать с небольшим лет и построенный комсомольцами-добровольцами завод будет прихватизирован группкой подозрительных коммерсантов, едва не окажется банкротом, а описанное драматургом народное ликование станет сопровождать исключительно выплату рабочим зарплаты. Только в 2004 году, в эпоху столь ненавистного Борису Абрамовича путинского диктата, контрольный пакет автоваза вернется наконец в лоно государства. Первое, с чего начнут работу новые руководители предприятия, Все, как на подбор ГБшники и опричники режима, попытаются, если не прекратить, то хотя бы ограничить масштаб воровства и хищений. И это мгновенно приведет к увеличению прибыли на 20%. Правда, видный рыночник и либерал Березовский крушение своей мечты воочию уже не увидит.